Глава пятая. Анна. Просыпаться не хотелось. После недавней истерики болела голова. Я ненавидела плакать. И крайне редко себе это позволяло. Тем более чёрная вина ложится на плечи того, кто меня довёл до слёз. Кианел. Приподняла голову. Надо же, супруг всё ещё дремал на диване. Вымотался. «Свадьбы — это вам не шутки. И будь ваш брак настоящим, а он хорошим человеком, я бы тихонько ушла и не стала его тревожить. Но я вспомнила вчерашний вечер, его притязание на первую брачную ночь и набралось решимости. Не время для жалости, Аня. Брак должен быть повержен». Огляделась в поисках предмета мести. Под руку, как назло, ничего не попалось, кроме подушки. А из подушки торчало перо. «Вот оно». Схватила свою удачную добычу и на цыпочках подошла к дивану. Присела рядышком на пол, стараясь не разбудить Кианелла. И осторожно пощекотала перышком его нос. Парень оглушительно чихнул и открыл глаза. «Рия», — обреченно узнал он. «А ты кого ожидал? Владычицу морскую?» — усмехнулась я. «Мне скучно. Какие у нас планы на день?» Киан перевел взгляд на огромные настенные часы, которые тикали так оглушительно, что странно, как не заметила их раньше. «Начало девятого. И хоть одно радостное событие. Часы в наших мирах одинаковые. А значит, и количество часов в сутках тоже. Уже не так страшно». «Рано еще. Ложись спать». Киан сладко зевнул. «До полудня все равно все отсыпаться будут». «Скучно», — повторила я, стаскивая с него одеяло. «Первый день совместной жизни, а ты уже зудишь, как старый дед». Киан понял, что так просто от меня не уйти, и сел. Сейчас он выглядел совсем негрозно. Обычный парень, заспанный, лохматый, с отпечатком подушки на щеке. И не скажешь, что убийца и злодей. «И что мы будем делать?» — спросил он. «Торжественный ужин начнется в пять». «Опять ужин?» — вздохнула я. «А завтрак тут предполагается?» «Почему ты у меня спрашиваешь? Замок-то твой?» Киан отвернулся. «Мое общество так ему неприятно? Я даже обиделась. Замок-то твой?» «Надо Максима искать, а здесь одни торжественные мероприятия». «Ну, ты как бы мой муж», — постаралась оформить пришедшую мысль. «Как бы?» — вскинул брови Киан. «Муж», — поторопилась исправиться, — «поэтому ты должен обо мне заботиться, а сейчас твоя жена желает завтракать и прогулку». Кианелл вздохнул и пошел к двери, слышала его голос из соседней комнаты. «Завтрак ее высочеству». «Это что же, он со мной кушать не будет?» «Так неинтересно. И умыться бы, а то выгляжу не лучше Киана, наверное. Как бы позвать слуг?» Пошарила глазами по комнате, припомнила фильмы про средние века. «Где-то тут должен быть шнурок для вызова слуг. О, а вот и он!» У кровати обнаружилась свисавшая с потолка веревка. Я с силой дернула ее. Раздался такой звон, что заложила в ушах. На лестнице послышался топот десятка ног. Дверь отлетела в сторону, и в спальню ворвался отряд стражи. Я завизжала и сдернула с кровати покрывала. Не хватало, чтобы меня все, кому не лень, в ночнушке разглядывали, хоть она и похожа на платье. «Где злодей, ваше высочество?» — вопрошал ближайший ко мне стражник. «Ушел в окно? Прячется в туалетной комнате?» Столько вопросов со всех сторон. В довершение в спальню влетел полуодетый Кианел с мечом наперевес. Риане! – кинулся он ко мне. «Что случилось? Кто напал?» «Никто!» — пробормотала я. Хотела слуг позвать, умыться, дернула, а тут вы. Риа, не строй из себя дурочку, – прошипел Киан. Это звонок для поднятия тревоги на случай нападения, а для слуг колокольчик. Она обвиняюще указал пальцем на тумбочку. неправда правда, колокольчик. Ну кто же знал? -к? Простите, я спросонья. Обратилась к стражникам. Благодарю за бдительность». Все как один упали на колено. Украдкой взглянула на Киана. Он стоял поджав губы, и стражники не шевелились. Можете идти. Догадалась раньше, чем кто-то подсказал. Непрошенные гости поспешили убраться в своясе, оставив грязные следы на пушистом ковре. «И чего ты этим добилась?» — хмуро спросил Киан. «Что часть моего гарнизона видела тебя неодетой?» «Я случайно». Попыталась оправдаться. «Не ври». Муж развернулся и пошел прочь. Вот чурбан бесчувственный. Захотелось запустить ему что-нибудь вслед, но ничего под руку не попалось. «Я ведь почти что на мировую решилась, а он...» Села на кровати и закрыла лицо руками. Ох, тяжело мне давался новый мир. Я о Максе постоянно думала. Где сейчас мой братишка? Жив ли? Здоров? Ваше высочество. Заглянула в комнату пухленькая, развощокая девушка. Может водички согреть? Да, спасибо. Закивала я. Ой, что вы, зачем благодарите? Изумилась девушка. Это такая честь для меня прислуживать вам. А ведь я даже не знаю, как её зовут. Да уж, некрасивая ситуация. Служанка метнулась куда-то вглубь коридоров, а я подошла к окну. «Надо же, вчера было не до природы, а сегодня разглядела, что кругом зима. Хотя в родном мире только осень. Здесь год длится дольше или меньше?» Каска защемила сердце. Горло подступил ком. «Если бы не Макс, сейчас билась бы над тем, чтобы вспомнить дурацкий ритуал. Но пока не найду брата, нельзя!» Снова и снова прокручивала в главе символы. «Правильно? Неправильно?» Символы — ладно, а вот слова заклинания вспоминались с трудом. Вернулась служанка с бадьёй, полной воды. Отнесла ее в соседнюю комнату. «Давайте помогу раздеться», засуетилась вокруг меня. «Ой, бедная моя госпожа, мы все так плакали, когда узнали, что вас замуж отдают, и нас к вам не пускали, голубка моя. Еще и за кого?» «За кого?» — эхом повторила я, позволяя увлечь себя в ванную комнату. «Ого, да тут ванна больше, чем у меня спальня. Утонуть можно». В воду вели маленькие ступенечки. Я опустилась в теплую водичку, и настроение улучшилось. Служанка тут же занялась моими волосами. облила водой, намазала какой-то ароматной мазью и оставила. «А я-то думаю, как вы без своей совушки?» — бормотала она. «Кто вам косынки заплетет «Нет, изувер, -за своих приставил, нас прогнал. Но ничего, госпожа, мы так просто не сдались. Мы за вас вагоним в воду». «Значит, прозвище этой девушки — совушка. Уже лучше». «Скажи, совушка», — заворочалась я, «что там говорят при нашей свадьбе? А кто знает, больше сплетен, чем любимая служанка госпожи?» Правильно, никто. Что говорят? Совушка перешла на шепот. Жалеют вас, конечно. Все знают, какой монстр этот принц. О нём вообще столько слуха входит. Да? Каких же? Я чуть из воды не выпрыгнула. Говорят, что у него роман с собственной мачехой. Склонилась совушка к моему ушку. И младший сын короля ему не брат, а сын. Вот тебе приехали. До океана полный шкаф скелетов. Быть не может, прошептала я, почувствовав нечто похожее на укол ревности. Это девушки из его страны говорили. Пожала плечами совушка. С мылом нанесла шампунь, ловко взбивая его в пену. Все знают, что этой свадьбой он хотел вашему отцу насолить. Он-то ручку вашу Киану обещал? Обещал. А как прознал, что у соседей неладные дела творятся, тут же разрешение отозвал. Кому нужен взять с такой репутацией? Стоп. Делаем выводы. Мы с Кианом давно обручены. Потом мой папенька узнал, что у Киана там шуры и Муру Оскорбился. Помолвку разорвал. Киан обиделся и пошёл на нас войной. Брат Риани убил её, то есть меня, потребовал в жёны. Что-то не сходится, какая-то мелочь. Например, почему обиделся Киан, если у него есть другая дама сердца? Или его тоже заставили на мне жениться? Да, перефразируешь Шекспира, неладные дела творятся в здешнем королевстве. «Не печальтесь, госпожа», — защебетала совушка. «У меня есть для вас добрая весть. Вчера прибыл Викон Трассель. И почему я должна радоваться? Он мне друг или кто?» «Вы даже не улыбнулись», — расстроилась служанка. «Понимаю, вы надеялись, что ваш возлюбленный вмешается и расстроит свадьбу, но кто он и кто Кианел?» «Вот только Эдон здесь и просил передать, что жаждет вас видеть. Только скажите, где и как». «Я подумаю», — кивнула совушке, позволяя смыть с волос пену. Девушка быстро помогла мне выбраться из ванны, обтерла полотенцем, мне даже стало не по себе, и повела обратно в спальню. «Простите, я взяла на себя смелость подготовить ваше любимое домашнее платье. Указала совушка на появившийся на уже застеленной кровати наряд небесно-голубого цвета. «Спасибо, милая», — ответила я. «Ты очень обо мне заботишься». «Давайте сделаю вам прическу». Меня усадили на стул. Совушка дунула на мокрые волосы, и они тут же стали сухими. А еще спустя четверть часа мои длинные белокурые локоны были собраны в переплетение тонких косичек, а я сама вертелась перед зеркалом, оценивая платье. «Хороша». «Что ни говори, блондинка Реания выглядела потрясающе. Но если бы за мной так ухаживали, я бы была не хуже». Ещё покрутилась в зеркало, пока совушка не рискнула напомнить. «Завтрак, госпожа, подавать?» «Ах, да», — представила, сколько уже ждёт Кианел. «Проводи меня в столовую». Совушка присела в реверансе. Надеюсь, моя просьба не показалась ей странной, словно я не знаю, где у нас столовая. Но ведь не знаю. Моя проводница распахнула передо мной дверь и исчезла. Я очутилась в громадной комнате, главным украшением которой был огромнейший стол, накрытый на два прибора, на разных концах стола. Как и думала, Кеанел ждал меня, и ждал довольно долго, судя по выражению лица. «Скучал, милый?» Слуга отодвинул для меня массивный стул, и я присела напротив мужа. «Безумно!» — недобро усмехнулся Киан. «Надеюсь, хоть я до да меня не подсыпал. Прекрасно выглядишь. Благодарю». Моё хорошее настроение не давало устроить очередную каверзу, поэтому я решила просто позавтракать. Тем более, что проснулось женское любопытство. А вчерашние истерички Киан отвечать не будет. «Что у нас на завтрак?» Слуги поняли правильно. Мне тут же предложили несколько видов десертов, напитков, фруктов. Всего, что душе угодно. Я выбрала пирожные, украшенные завитками воздушного крема и кусочками ягод. Дополнила свой выбор ароматным чаем. Киан выбрал более плотный завтрак. По столовой поплыл аппетитный запах мяса. Я покосилась на слуг, замерзших за спиной. Такое чувство, что на допросе сижу, они в столовой. «Я думала, мы позавтракаем наедине», — намекнула Киану. «А мы и так наедине», — удивлённо уставился на меня супруг. То есть слоги не в счёт. Пришлось смириться, я ведь принцесса как-никак. Проглотила пирожное, запила чаем. Хорошо, хоть никто не наблюдает за моими манерами, кроме мужа, а он как раз следил очень внимательно. Что? Спросила я невинно, затрепетав ресницами. «Раньше ты не ела сладкое», — задумчиво протянул Киан. «Я теперь замужем, можно полнить», — хихикнула в ответ и приказала подать еще пироженку. Готовили во дворце великолепно, хоть наемся, раз уж дела плохи. Кианал закашлялся. «Да, не понять ему русского юмора, мы сами его не всегда понимаем. Ничего, пусть привыкает. Мало ли, сколько ему придется меня терпеть. Вдруг придется задержаться для поисков». Я терпеливо дождалась, пока муж доест, чтобы приступить к главной части планов на сегодня. «Кианелл, ты обещала мне прогулку». Напомнила, стоило нам встать из-за стола. Риа, вечером ужин. Бал. Может, не стоит?» Киан попытался пойти на попятную. «Стоит, милый, стоит», — сверкнула белозубой улыбкой. «Я хоть воздухом подышу, а то как-то серо в замке. Скучно». Киан смотрел на меня обреченным взглядом. А что он хотел? Я люблю прогулки на свежем воздухе, тем более, что накопилось столько вопросов, главный из них, что за диковинный зверь достался мне в мужья. «Иди одеваться», — сказал он и поплелся к выходу. Помчалась обратно в наши комнаты, благо дорогу нашла, очень хорошо запоминала местность. Всегда так было. Поедем в чужой город, Макс и мама теряются, а я вывожу к нужному месту. Вот и сейчас сразу отыскала спальню, а в ней служанку моих лет. «Я собираюсь на прогулку. Принеси мне что-нибудь тёплое», — попросила ее. «Сию минуту вашего сочиства». Девушка присела в реверансе и бросилась прочь из комнаты. Мгновение спустя она вернулась в сопровождении ещё пяти девиц, которые тащили десяток полушубков. «Выбирай любой». Я ткнула пальцем в милую шубку из серебристо-серого меха. Меня закружили, завернули в шаль, сверху накинули шубку, натянули тёплый капор. За кутерьмой даже не заметила, когда успели переобуть. Поэтому, когда Кианелл зашёл за мной, я была во всеоружии. Мы миновали лестничный пролёт. Девушки двинулись было за нами, но приказала им остаться в покоях. Не хватало ещё хвоста из слуг. Киан тоже отказался от сопровождения, и теперь мы вдвоём брели по заснеженной аллее из замка в парк. Парк утопал в снегу. Ветви деревьев переливались на солнышке. Я любовалась игрой света и улыбалась хорошей погоде. Хоть дорожки и прочистили, но снег весело поскрипывал под ногами. Холод почти не чувствовался. прятала ладошки в меховую муфточку. Не хватало привычных перчаток. Не знал, что ты так любишь прогулки. Похоже, Кианала тяготила молчание. «Люблю», — ответила, заглядевшись на облепленные снежинками кост. «Особенно зимой. Все такое красивое». «Раньше ты ненавидела холод», — ответил принц. «Все меняется», — пожала плечами. «Заметно», — нахмурился супруг. «Наверное, считает, я виновата, что разорвали нашу помолвку. Но я-то ни сном, ни духом. Почему мне вместе с телом Риане не досталась ее память? Так нечестно. В книгах по поданке всезнающие и всемогущие. А я самая обыкновенная. Еще и понятия не имею, что происходит и почему муж смотрит на меня так разочарованно. А давай играть в снежки?» Обернулась к нему. «Шутишь?» — остановился Киан. А вместо ответа набрала в ладоши снега и прицелилась в принца. Пальцы тут же замёрзли. Зато снег хорошо лепился. Бац! И снежок прилетел прямо в цель, то есть в грудь Киану. «Рио, что за ребячество?» Нахмурился он, но меня уже было не остановить. Я лепила снежки со скоростью света. Киану ворачивался, но раза три я всё-таки попала. И он не выдержал. В меня полетел снежок. Свизгом спряталась за дерево, оставляя на снегу вереницу следов. «Месть моя будет страшна!» «Получай!» — швырнула снежок в Киану. Тот пригнулся, и комок пролетел мимо. Зато в меня тут же полетел другой. «Ах ты так! Коварный Кианелл! Я не прощу!» Киан погнался за мной, на ходу уворачиваясь от снежков. Он схватил меня в охапку и повалил на снег. «Пусти!» — старательно намылило снегом его лицо. Щеки принца раскраснелись, волосы растрепались. Вот теперь похож на человека, а не на ледяную скульптуру. Мы кувыркались в снегу, пока мой противник не признал поражения. «Хватит! Простудишься!» Он рывком поднял меня на ноги. «Давай вернёмся в замок». Попыталась протестовать, но кто меня слушал? Пришлось повернуть назад. Киан шел быстро, я едва за ним успевала. Постаралась идти быстрее, но сапожки принцессы были мало предназначены к долгим прогулкам по снегу. Нога поехала, и я плюхнулась на землю. Ушиблась? Тут же склонился надо мной муж. «Рия, будь осторожнее». «Ты бы расстроился, если бы со мной что-то случилось?» Весело спросила я, позволяя поднять меня с земли. «Нет. покачал головой Киан. Но тогда бы снова началась война. Кому это нужно? Его слова испепилили все хорошее настроение. Киану неважно, что случится с его женой. Для него имеет значение только мир между нашими странами. Но почему? Почему так жестоко? Ведь они с Рией знают друг друга не первый год. Злится или просто ненавидит ее? Уверен, Риания тоже ненавидела Кианелла. Но я не она. И пока он не сделал мне ничего плохого, кроме этих слов. Ну, конечно. усмехнулась Колка. «Зачем тебе я, если дома ждет толпа фавориток? Не спят ночами, думают, как там наш Кианчик?» «Рия, что не так?» — замер принц. «Все в порядке, милый», — потрепала его по холодной щеке. «Все очень хорошо. Встретимся за ужином». Ускорила шаг, чтобы скрыть выступившие на глазах слезы. Почему-то стало обидно. И не за принцессу Рианию. За себя.